Книга пят Произнеся это, она обратилась к разъяснению иных вопросов, тогда я перебил ее. Твоё утешение исполнено истной и достойно подкреплено авторитетом. Я на собственном опыте убедился в справедливости твоих слов, что вопрос о проведении связан со множеством иных. Мне бы хотелось знать, признаешь ли ты существование случая, и что он собой представляет». «Спешу исполнить свое обещание, — ответила философия, — и открыть путь, который поможет тебе возвратиться в твое Отечество. То, о чем спрашиваешь, полезно знать, но находится несколько в стороне от предложенного нами пути, поэтому мне следует побеспокоиться, как бы, устав от обсуждения посторонних вопросов, ты не удовольствовался бы этим и не свернул с правильного пути. Пусть это тебя нисколько не тревожит, — возразил я. Но этот вопрос не дает мне покоя, и я очень хочу слышать ответ на него. Поскольку же все твои объяснения основаны на фактах, не подлежащих сомнению, у меня нет оснований усомниться в истинности твоих последующих слов. Тогда она сказала, «Подчиняюсь твоей воле», и начала рассуждение. Если предположить, что случаи есть события, свершившиеся в результате лишенного смысла движения, а не вызванное согласованным рядом причин, то я утверждаю: определяемый так случай не существует и подчеркиваю, что подобное понимание бессмысленно и представляет собой лишь пустой звук. кто осмелится утверждать что в этом упорядоченном мире остается место для случайности, если Бог все располагает. Ведь справедливо мнение, что ничто не происходит из ничего. И оно не оспаривалось никем из древних, хотя они относили его скорее не к творящему началу, а к материальным вещам, как бы полагая его основанием, заведенного в природе, а если бы что-то совершалось не вследствие каких-либо причин, то следовательно Оно происходило бы из ничего. Поскольку же такового быть не может, то невозможно и существование случая в том смысле, о котором я говорил немного раньше. — Что же, — спросил я, — неужели не существует ничего, что по справедливости можно назвать случаем или случайностью? или нечто такое имеет место, хотя об этом неизвестно народу, не знающему, что следует понимать под этим названием. На это она ответила. Мой Аристотель в своей физике кратко и верно дал случаю подобающее определение. Какое же? Когда что-нибудь предпринимается ради какого-либо результата, но по некоторым причинам получается нечто иное, Это и называется случаем. Например, если кто-то, копая землю, чтобы возделать ее, наткнется на груду зарытого золота, можно предположить, что это произошло случайно, но в действительности не из ничего. Ведь и это событие имеет собственные причины, хотя оно и явилось следствием, как кажется, непредвиденного и случайного стечения обстоятельств. Если бы земледелец не возделывал поле, Если бы кто-то, желая сохранить золото, не зарыл бы его в этом месте, то оно не было бы найдено. Таковы причины случайной удачи, которая осуществилась вследствие стечения противоречивых обстоятельств, а не вследствие намерений людей, совершавших действие. Ведь не закопавшие золото, не обрабатывавшие поле не предполагали, что сокровище отыщется. Но, как я уже сказала, место, где один зарыл золото, другому пришло в голову возделывать, и эти два стремления совпали. Можно заключить, что в случае есть событие, непредвиденное для человека, совершающего действия, но происшедшее в результате стечения причин. Совпадать же и соединяться причины заставляет порядок, порождающий связи, которых невозможно избежать. Он, проистекая из источника проведения, все располагает во времени и пространстве. С гор каменистых армянских откуда парфянские стрелы в грудь поражают средь битвы нежданно тебя, тигр и ефрат, вытекая потоком единым, следуют вскоре руслами чуждами в врозь. Если же снова сливают в одно воды рек течения, Соединяет волна то, что порзень несли. Лодки, останки судов вновь встречаются вместе, Их прихотливый влечет случай, как думаем мы. Всё же их бег зависит и от пологости почвы, Водворотов и скал, есть порядок и здесь. Так же и случай, когда мнится от уз всех, свободным, тоже покорен закону, скрытому в сути его. Отмечу, что твои доказательства не лишены стройности, но если допустить, что существует некая цепь причин, неразрывно связанных между собой, то останется ли место для какой-либо свободы нашей воли? Или сами побуждения человеческих душ связаны цепью судьбы? «Да», — сказала она, Свобода воли существует, и нет такого разумного существа, у которого бы отсутствовала свобода воли. Ведь все, что наделено от природы разумом, обладает способностью рассуждать и отличать одно от другого. Вследствие этого опознает, чего избегать и чего желать. Каждое разумное существо стремится к тому, чего, по его мнению, должно желать, и отвращается от того, чего считает нужным избегать. Поэтому каждый, кто наделен разумом, обладает свободой желать и не желать, однако не в равной степени. Ибо высшим божественным субстанциям присущи и проницательное суждение, и непогрешимая воля, и подлинное могущество для осуществления желаний. Человеческие же души более свободны, когда они пребывают в созерцании божественного разума, менее – когда они соединяются с телом, и еще меньше, когда они оказываются связанными земными членами. Самый худший вид рабства тот, когда, предавшись порокам, они теряют власть над собственным рассудком. Ведь как только глаза людей обращаются от света высшей истины к мрачному дольнему миру, тотчас их окутывает облако незнания и начинают терзать гибельные страсти, подчиняющие их настолько, что люди как бы попадают в рабство, и происходит это некоторым образом по их собственной воле. Однако предвечный и всезнающий постигает всё оком провидения, располагает предустановленные награды согласно заслугам каждого. Он всё видит и слышит, Медовыми устами пел слепой Гомер, О светозарном и чистейшем Фебе. Но может разве Феб проникнуть в недра, Земли или глубину морскую светом Лучей своих бессильных пронизать? Не так, о, строителя Вселенной, Взирающего с горней высоты, Не скрыта от него земная глубь, Его ночная мгла не остановит. Что есть, что было, что произойдет, в мгновенье ока постигает он, Его лишь одного, кто видит всё, ты мог бы с солнцем истинным назвать. После этого я сказал: Меня смущают еще большие сомнения. Какие же, впрочем, я догадываюсь, чем ты взволнован. Кажется слишком противоречивым то, что Бог предвидит всё, и тем не менее существует некая свобода воли, Ведь если Бог все предвидит и никоим образом не может обмануться, то с необходимостью следует, что провидение предзнает то, что будет иметь место в будущем. Если же от века не только свершенное людьми, но и их помыслы и желания Бог предзнает, то не может быть никакой свободы воли, так как невозможно существование какого-либо поступка или желания которые были бы сокрыты от божественного проведения, не заблуждения. Если же нечто имеет возможность отклониться от того, что было предвидено, то в таком случае нельзя говорить о непогрешимости проведения относительно будущего. Однако думать такое о божественном предопределении я считаю недостойным, и я не одобряю тех средств, с помощью которых некоторые пытаются распутать этот узел. Они говорят, то, что должно произойти, осуществляется не от того, что провидение определило его к бытию в будущем, но, скорее, наоборот, то, что будет иметь место в будущем, не может быть скрыто от божественного провидения. Таким образом, эта связь становится с ног на голову, отрицается непреложная необходимость того, что наличествует в самом провидении и она сохраняется лишь в самих будущих событиях и вещах, которые предвидены. Не то, что наличествует в самом проведении, должно обрести существование в будущем, но то, что будет иметь место в будущем, должно быть предвиденным. В результате возникает вопрос, что является причиной? признание необходимости будущего или необходимость, заключенная в самом будущем, предузнанное проведение. Я же хотел бы показать, что каков бы ни был порядок причин сам по себе, то, что предузнано должно произойти, даже если, как кажется, признание не влечет за собой необходимости появления событий и вещей в будущем. Если кто-то сидит, мнение, заключающее, что он сидит, с необходимостью является правильным. И наоборот, если мнение о том, что кто-то сидит, правильно, то он обязательно сидит. В обоих случаях имеется необходимость. В первом, что кто-то должен непременно сидеть, а во втором необходимость истины. Но ведь кто-то сидит не потому, что чье-то мнение правильно, но мнение является верным, потому что ему предшествует, что кто-то сидит. Итак, хотя причина истины лежит в одном из этих положений, однако и в том, и в другом заключена необходимость. Подобным же образом следует рассудить о соотношении предвидения и того, что должно существовать в будущем. Ведь даже если то, что должно произойти в будущем, служит причиной предвидения, а не наоборот, нечто будет иметь место в грядущем, потому что было предвидено. Все равно то, что произойдет с необходимостью или предвидится Богом, или что предвидено должно свершиться, а как то, так и другое представляется достаточным для отрицания свободы воли. Однако правильно ли было бы полагать, что появление временных вещей может быть причиной предвечного знания? И различны ли суждения, что Бог предвидит будущие события, потому что они должны произойти, и будто то, что некогда должно произойти – является причиной высшего проведения. Ведь если я знаю, что нечто существует, то необходимо, чтобы оно существовало. Так если я знаю будущее, то необходимо, чтобы оно произошло. Отсюда следует, что невозможно избежать появления предузнанной вещи. Наконец, если кто-нибудь считает вещь чем-либо отличным от того, чем она является на самом деле, Это ни в коем случае не может считаться знанием, но представляет собой лишь ошибочное мнение, далеко отстоящее от истинного знания. Поэтому если в будущем появление чего-либо не является предопределенным и необходимым, кто может признать, что оно появится? С истинным знанием несовместима ложь. То, что оно утверждает, не может быть иным по сравнению с тем, от чего берет начало. Ибо причина того, что знание избегает ошибки, заключается в необходимом соответствии знания и его предмета. Каким же образом Бог предзнает это неопределенное будущее? Если допустить, что Он может помыслить, будто должны иметь место в грядущем те вещи и события, которые могут и не быть, Он заблуждается. Но допустить такое не только недостойно, но и дерзко. А если его предзнание таково, что он, определяя будущее, предполагает, что нечто может как произойти, так и не произойти, то что же это за знание, которое не содержит в себе ничего твердого и определенного, и чем тогда оно отличается от вызывающего улыбку прорицания Тересия? То, что предсказываю, то ли сбудется, то ли нет. Чем божественное провидение отличалось бы от человеческого мнения, если бы Богу, как и людям, не было бы известно, произойдет ли то, что Он предвидит? Если же провидение представляет непогрешимейший источник всего сущего, то для него не может быть ничего неопределенного. Но тогда, если божественный ум непреложно предузнает то, что должно произойти, Не может быть никакой свободы в человеческих помыслах и деяниях, которые этот ум, все предвидя, оградил бы от ошибок и заблуждений и направил бы в единственно возможное русло. Согласиться с этим утверждением значит сделать очевидной тщетность всех человеческих устремлений. Тогда нет смысла в наградах добрым и в наказаниях дурным людям, так как они не заслужены свободным, зависящим от их собственной воли выбором души, и тогда покажется беззаконием то, что теперь считается справедливейшим, наказание порочных и награды добрым, ибо людей влечет к пороку или добродетели не собственная воля, но принуждает определенная неизбежность будущего. И пороки, и добродетели были бы не самими собой, о осмешением неразличимых по своей сущности поступков. Что может быть кощунственней этого мнения? Ибо если все предопределяется провидением и не зависит от суждения людей, то получается, что и человеческая порочность существует по воле Творца всех благ? Следовательно, нет никакого основания ни для надежд, ни для молитв, Зачем надеяться на что-либо или молиться, если все происходящее связано несокрушимой цепью? Исчезнет таким образом единственное общение между Богом и людьми, то есть упование на Его милость и молитвы, если, конечно, ценой должного смирения мы не оказываемся достойными божественной милости. Ведь молитва — единственное средство, как кажется, с помощью которого люди душой могут общаться с Богом, с этим недоступным светом, соединяясь с Ним еще прежде, чем мы достигнем Его обители. Итак, если признать, что необходимость сокрыта в самом будущем, людям не останется ничего такого, посредством чего они могли бы единиться с высшим началом всего сущего, Из этого с неизбежностью должно будет произойти, что род человеческий, как ты говорила, немного раньше, отделившись и отстранившись от своего начала, исчахнет и погибнет. Какая разрывает связь вещей! Причина и какое божество! Меж истин двух войну зажгло! Ужель, чтоб слиться до конца бы не смогли, столь правы в отдельности они! Но, может, впрямь раздора истин нет, и обе верные они хранят союз. Ведь разум в тело темноте слепой не в состоянии без очей постичь вещей единство связь всего познать. Хотя всегда стремится человек, пылая страстью, правды знак найти. Но знают ли, что знать хотят? Зачем уже известное искать? когда ж не знают, то чего ж хотят, чего не ведают, зачем оно? Возможно ли за неведомым идти, сокрытую от глаза сущность форм, невеждам не понять, пусть зримо даже им. Кто к разуму небес причастен был, тот знает единичное и все. Сокрытый в нас не все еще забыл, наш разум, заточенный в членах дух, Понятие общего он удержал. Кто правду ищет, нелегко ему. Он вещи познаёт, но охватить их сущность ведь не сразу всем дано. Но, вспомнив только общее в вещах, о формах их подумавши сольет, сокрытое и явное в одно — неразделимо. Тогда она сказала издавно существует эта жалоба на трудности понимания проведения. Она была высказана еще Марком Туллием, когда он описывал «Прорицание». Да и ты сам неоднократно сказывал в долгих исканиях. Но этот вопрос никогда не был растолкован вами достаточно тщательно и веско. Причина же неясности в том, что ход человеческих рассуждений не может приблизиться к простоте божественного предзнания, а если бы она каким-либо образом могла бы быть постигнута, не осталось бы места для непонимания. Позднее я постараюсь это раскрыть и объяснить, но прежде изложу вопрос, волнующий тебя. Знаю, тебе кажутся не совсем убедительными те рассуждения, из которых следует, что признание не есть причина с неизбежностью обусловившее появление чего-либо в будущем, и таким образом оно не препятствует существованию свободы воли. Ведь ты извлекаешь подтверждение необходимости свершения грядущих событий не из чего-нибудь другого, а из того, что предузнанное не может не произойти. Если же предшествующее знание не увеличивает необходимости возникновения будущего, что тобой немного ранее подтверждалось – Можно ли ожидать, что действие воли будет отнесено к разряду неизбежного? Действительно. Предположим обратное, то есть, что не существует никакого предзнания. Тогда разве подтвердится, что все происходящее по воле человека является необходимым? «Нет», — сказал я. «Представим теперь, что предзнание существует...» но не сообщает вещам и событиям необходимости. Тогда, полагаю, сохранится в неприкосновенности абсолютная свобода человеческой воли. Ты можешь возразить, что предзнание, хотя и не предопределяет с неизбежностью появление будущих событий и вещей, однако оно есть знак необходимости их осуществления в грядущем. Таким образом, даже если бы не существовало предзнание, Появление чего-либо в будущем всегда содержало бы в себе необходимость, поскольку всякий знак, то, что под ним скрывается, обозначает, хотя и не творит, сущности обозначаемого. Поэтому прежде всего следует показать, что все происходит с необходимостью, а признание есть знак этой необходимости. Кроме того, если это не так, то ведь невозможно существование знака вещи, которая сама не существует. Установлено, что правильное доказательство, основанное на незнающем отклонении размышлений, должно состоять не из знаков и побочных доводов, но вытекать из согласия необходимых причин. Но как может быть, чтобы не произошло то, что было предопределено для появления в будущем? это подобно тому как если бы мы предположили будто предначертаное проведением к появлению в грядущем не произойдет но скорее нам следует сказать что хотя оно и исполнится в будущем однако не содержит в себе природной необходимости так бесспорно следует рассудить подумай ведь и люди много еще до того как оно свершится предвидят своим рассудком. вспомни например возница их действия, когда они управляют и поворачивают квадригу, и таким же образом посуди об ином. Разве поступать так, а не иначе, их заставляет необходимость? Нет. Не имело бы цены искусство, если бы все совершалось по необходимости. Следовательно, то, что произойдет в будущем, не является необходимым до того момента, когда происходит, а не обретя существования не содержит необходимости появления в грядущем. Таким образом, существуют некоторые события, свершение которых лишено всякой необходимости. Я полагаю, никто не станет отрицать, что существующее в настоящее время, прежде чем возникло, было предназначено возникновению. Вместе с тем знание не делает неизбежным его существование в настоящем. Так и предвидение ни во что из того, что должно быть в будущем, не вносит необходимости. Ты можешь возразить, будто сомнительно, что для того, что может появиться или не появится в будущем, существует некое предзнание. Для тебя это утверждение представляется полным противоречий и ты полагаешь, если нечто предвидится, то ему присуща необходимость. Если же необходимости не существует, ничто не предузнается и не может быть охвачено знанием, ибо лишено определенности. Предположение же, что события, свершение которых в будущем не определено, предусматриваются так, как будто они являются определенными, вытекает из невежества и не сообразуется с истиной. Ведь мнение о том, что несообразно с действительным положением вещи, ты считаешь несовместимым с непогрешимым знанием. Это заблуждение является следствием того неверного мнения, что полнота знания зависит от сущности и природы самого познаваемого, в то время как, напротив, она больше зависит от природы познающего. Возьмем один небольшой пример. Одно и то же круглое тело, по-разному воспринимается зрением и осязанием. Пользуясь зрением, мы на расстоянии воспринимаем все одновременно посредством истекающих из глаза лучей. С помощью осязания составляем представление о круге, прикасаясь к нему и по частям охватывая округлость. Сам человек не одинаково воспринимает предмет чувством, воображением и рассудком, тем более по-иному видит их Божественный разум. Чувство схватывает форму, овеществленную в материи, воображению доступны нематериальные образы. Рассудок же, минуя внешнюю форму, которая является признаком единичного, выявляет то общее, что за ней сокрыто. Но существует еще и более проницательный взор божественного разума — интеллигенции который, превзойдя сферу Вселенной, направляет свое острие на созерцание самой простой формы. Следует особенно вникнуть в то, что высший способ познания охватывает и низшие, но низший никоим образом не может подняться до высшего. Итак, чувство не в силах воспринимать ничего вне материи, и воображение не постигает общие виды, а рассудок не схватывает простоту форм, Но божественный разум, как бы взирая сверху, не только воспринимает форму, но и судит о том, что за ней скрывается, и делает это таким образом, что одновременно постигает и собственную форму, которую никто иной постичь не может, ибо ему доступны и общие понятия, познаваемые рассудком, и образы, постигаемые воображением, и то, что относится к области чувственного восприятия. Но он познаёт не так, как рассудок воображение чувства, а как бы единым умственным взором прозревает форму всех вещей. Иначе говоря, всё провидит. Ведь и рассудок, рассматривающий нечто общее, не пользуясь ни воображением, ни чувствами, доступное им схватывает. Вот как рассудок определяет общее понятие. Человек есть двуногое разумное животное. Это определение представляет общее понятие. Однако каждый знает, что человек есть и то, что доступно воображению, и ощущениям. Но рассудок рассматривает человека не с помощью воображения или чувств, но лишь посредством присущей ему силы. Также воображение обладает способностью воспринимать и создавать образы предметов чувственного мира, но оно может обозревать чувственно воспринимаемое и без помощи чувств. Ты видишь, что в процессе познания оно все больше опирается на свою собственную силу, чем на природу того, что познается. И это справедливо. Если всякое суждение есть результат действия рассуждающего, то с необходимостью вытекает что каждый осуществляет присущие ему действия, исходя не из чужой, но из собственной силы. Издревле славили старцев, ныне совсем позабытых, вместе всходивших на портик, знавших, что сущность предметов — образы тела материальных, в душу извне проникают, стилем начертанный будто, быстрым на чистой странице, что от помет всех свободно, ведь ничего не способен разум постичь, коль выводит всё из своих лишь движений, а, пребывая в покое, он отражать лишь умеет образ пустой, как в зерцале, где ж понимание мира скрыто тогда в человеке. Сила, что частности видит, знание от тьмы отделяя, та, что опять собирает разъединенное вместе путь пролагая к вершинам или до земли опускаясь, правду вздымает над ложью, снова к себе возвратившись. Скрыто в ней видно причина, мощная, много сильнее той, что несет отражение, вещи, чей знак в ней оттиснут. Силы души пробуждают, чувства, живущие в теле, к жизни зовет их сознание, свет в глаза их проникнет, Голос в ушах ли услышат, разум людской, пробудившись, виды простые предметов, запечатленные в знаках, сразу в движение приводят, и, сопоставив их с формой, внешней родит представление. Если при чувственном телесном восприятии внешние качества предметов воздействуют на органы чувств и проявлению жизненной силы души предшествуют страдания тела, которые своим воздействием пробуждают деятельность и вызывают к жизни покоившиеся в душе формы, если при чувственном телесном восприятии, я повторяю, ум не испытывает страдания, но лишь судит, исходя из страдания, испытываемого телом, то насколько же выше те существа, которые, будучи свободны от телесных оков, следуют не за тем, что находится вовне, а во всем определяются к действию с помощью одного лишь ума. Таким образом, множество разнообразных форм познания соответствует тому, сколько в мире имеется различных видов существ. Простое ощущение, лишенное всех прочих возможностей восприятия мира, дано неподвижным животным, таким как морские моллюски и им подобные, обитающие на скалах. Воображением же обладают движущиеся животные, которым, как кажется, в некоторой степени присуща способность желать и отвергать. Рассудок же свойствен только человеческому роду, так же, как божественный разум, только Богу. Отсюда явствует, что тот род познания превосходит другие, которые по своей природе охватывают не только свойственные ему самому предметы, но также и предметы, свойственные другим родам познания. Предположим теперь, что чувства и воображения восстали против рассудка и сказали, что то общее, которое он, по его мысли, может созерцать, вовсе не существует, на том основании, что чувственно воспринимаемое и воображаемое не может быть общим, а значит, либо мнение рассудка истина, и тогда не существует ничего чувственного, Либо поскольку рассудок знает, что многие вещи являются предметами чувств и воображения, его способ познания ложен, ибо он мыслит о том, что является чувственным и индивидуальным, как о чем-то общем. Если бы далее рассудок сказал в ответ, что при рассмотрении общего он созерцал то же, что постигается чувствами и воображением, но чувства и воображения не способны подняться до узнавания общности, так как их способ познания не может идти за пределы телесных образов. И если бы он добавил, что только его способом вещи и познаются, то доверие было бы отдано более надежной и совершенной проницательности в такого рода споре мы люди наделенные как способностью рассудка так и способностью воображения и чувственного восприятия несомненно приняли бы сторону рассудка. Подобным образом и человеческий рассудок отказывается верить что божественный разум может видеть будущее иначе, чем познает его сам рассудок ведь мы говорим Если появление чего-либо в будущем не является определенным и необходимым, то оно не может быть предвидено в будущем как определенное. События такого рода не могут быть предузнаны, так как если бы мы в подобном случае предположили это, то не осталось бы ничего, что не происходило бы по необходимости. Если бы мы, кроме свидетельств собственного рассудка, могли еще опираться на суждение божественного разума, то сочли бы, что как чувства и воображение должны подчиняться рассудку, так и человеческий рассудок должен быть подвластен божественному разуму. Поэтому устремимся, насколько в наших силах, к горней обители высшего разума. Здесь человеческий рассудок узрит то, что в себе самом увидеть не может, а именно каким образом то, что предопределено с неизбежностью к появлению в грядущем, божественный разум содержит в себе как определенное знание, которое является не предположением, но беспредельной простотой высшего знания. Твари земные различны, и много их есть в мире видов, тела, влекущих в песке, оставляющих след свой глубокий, вырытых грудью в земле постоянно, в тяжелом усилии, бьющим крылами эфир, их легкие крылья уносят, в плавном полете вперед, сквозь ветер и бурю на небо. Топчут другие землю ступнями, ведь ясно, их виден след, идущий в зеленых полях или в рощах зеленых, Все они скажешь, различны друг с другом, формой, но все же взоры у всех них опущены долу и ум их бессилен. Лишь человек, он единственный держится прямо и гордо, сверху на землю взирая вниз с высоты легкого тела. Коль не безумен совсем ты, сравни это всё и подумай. Обра напомнит пусть твари земной, что. Дух свой всем выше, надо нести, чтобы вниз не увлек его ум неподвижный. Выпрямишь стан свой и гордо смотри ввысь, высокое небо. Так как немного выше было показано, что все познаваемое познается не из своей природы, но из природы познающего, то мы посмотрим теперь, насколько это позволено. В чем состоит понятие божественной сущности, чтобы нам легче было постичь, каково божественное знание. По мнению всех живых существ, наделенных разумом, Бог вечен. Рассмотрим, что есть: вечность. Она раскроет нам природу Бога и его знания. Вечность есть совершенное обладание сразу всей полнотой бесконечной жизни. Это с очевидностью явствуют при сравнении ее с временными явлениями. У того, что существует во времени, его настоящее с наступлением будущего переходит в прошлое. И нет ничего существующего во времени, что могло бы охватить сразу всю протяженность своей жизни, ибо оно не достигнув еще завтрашнего, уже утратило вчерашнее. Ваша нынешняя жизнь не больше, чем текущее и приходящее мгновение. Все, что подлежит условию времени, даже если бы оно, как говорит о мире в своем сочинении Аристотель, никогда не начинало, повторяю я, и не завершит своего бытия и жизнь его расширялась бы в бесконечность времени, однако оно все же не было бы таким, что можно посчитать вечным. Такая жизнь может быть бесконечно долгой, но она не может объять и охватить всю свою протяженность одновременно. Ведь будущего еще нет, тогда как прошедшее уже утрачено. Лишь то, что охватывает всю полноту бесконечной жизни и обладает ею, чему не достает ничего из будущего и что не утратило ничего из прошлого, справедливо считается вечным и оно с необходимостью обладает способностью быть всегда присутствующим в себе и заключать в себе подлинную бесконечность текущего времени. Поэтому несоответствующим истине представляется мнение тех философов, которые, сославшись на то, будто Платон верил, что мир не имел никакого начала во времени и не будет иметь никакого конца, считают сотворенный мир совечным создателю. Ибо одно дело вести бесконечную во времени жизнь, которую Платон приписывал миру, а другое — быть всеобъемлющим наличием бесконечной жизни, что возможно лишь для божественного разума. Это очевидно. Бог должен считаться старше созданного им не по количеству времени, но вследствие непосредственности своей природы. Бесконечное превращение временных вещей уподобляется неизменному состоянию наличного бытия, но так как отразить его или сравниться с ним не может, оно от тождества переходит к изменению. Из простоты настоящего раздробляется на бесконечное количество вещей и событий будущих и прошедших. Оно не может обладать одновременно всей полнотой своей жизни, но именно потому, что его существованию невозможно никогда завершиться, оно, как представляется, уподобляется тому, что оно не способно осуществить или выразить. Оно делает это, привязывая себя к некоторому роду настоящего в это быстротечное мгновение». А поскольку это настоящее имеет определенное сходство с тем пребывающим настоящим, оно сопоставляет все, чем оно обладает, с проявлением того бытия, которому уподобляется. Но так как оно не смогло бы удержаться, оно воспользовалось бесконечным ходом времени и таким образом для него стало возможным продолжаться, двигаясь вперед к той жизни, полноту которой оно бы не могло охватить, оставаясь в покое. Итак, если мы хотим определить все подобающим образом, следуя за платоном, назовем Бога вечным, а мир беспрестанным. Так как всякое суждение охватывает то, что Ему подчинено по закону Его природы. А Бог вечен и сохраняет состояние, в котором кроме настоящего нет ничего. То и знание Его, превосходя движение времени, пребывает в простоте Его настоящего, содержав в себе в совокупности бесконечную протяженность будущего и прошедшего, И все это Бог обозревает в непосредственности своего знания, как если бы все это происходило в настоящем. Итак, если ты желаешь понять изначальное бытие, которое всё знает, более правильно будет определить его знание не как предзнание будущего, а как непогрешимое знание нескончаемого настоящего. Вследствие этого его лучше называть непредвидением, но провидением, которое все, от самого низкого до высочайшего, обозревает с высоты. Почему же ты считаешь, что то, что обозревается божественным оком, становится необходимым, ведь и люди созерцают вещи, но это не делает их необходимыми? Разве ты считаешь, что созерцание чего-нибудь настоящего делает его необходимым? Нет. Но если можно сравнивать настоящее Бога и человека, то нужно отметить, что как вы люди видите обычно некоторые вещи в вашем приходящем настоящем, так и Бог созерцает всё в своем вечном настоящем. Следовательно, божественное признание не изменяет природы и свойств вещей, оно только в своем настоящем видит всё таким, каким то станет в будущем и не выносит о вещах неясных суждений, но одним взором своего разума распознает, что произойдет в будущем, будь то по необходимости или нет. Так вы, когда видите идущего по земле человека и восходящее на небе солнце, хотя и воспринимаете их одновременно, однако оцениваете их по-разному, считая первое действие произвольным, а второе необходимым и божественное прозрение во все проникающее не изменяет сущности вещей, которые для него всегда настоящие а относительно времени — будущее. Отсюда следует, что когда Бог знает, что нечто должно будет произойти в будущем и знает, что оно лишено необходимости существования, то это не предположение, но обоснованное знание истины. Теперь, если ты скажешь, что то — что Бог видит, как будущее не может не произойти, хотя и не вытекает из необходимости, я с этим соглашусь. Признаю, это справедливейшая истина, но к этому мнению едва ли кто-нибудь, кроме толкователя вещей божественных, присоединится. Я добавила бы, что одно и то же будущее, когда относится к божественному знанию, необходимо, когда же рассматривается относительно своей природы, оказывается свободным и независимым. Ведь существуют два вида необходимости. Одна простая, как, например, необходимость того, что все люди смертны. Другая условная, как если ты знаешь, что кто-то в настоящий момент ходит, то необходимо, чтобы он ходил. Ибо то, что познано, не может быть иным, чем как оно познано. Но эта условная необходимость не влечет за собой простой необходимости, так как она не зиждется на собственной природе, а творится при входящими условиями. Никакая необходимость не заставляет идти идущего, хотя когда он идет, необходимо, что он идет. Таким же образом, если провидение видит что-нибудь существующим, бытие этого является необходимым хотя бы в природе его не содержалось никакой необходимости. Бог на то будущее, что зависит от свободы воли, смотрит как на существующее, но оно только относительно божественного видения является необходимым по условию природы божественного знания. Рассмотренное же само по себе относительно своей природы, оно не теряет своей неограниченной свободы. Без сомнения, Будет существовать все, что Бог предзнает как будущее, но кое-что из этого зависит от свободы воли. Таким образом, некоторые события, хотя и произойдут в будущем, однако не утрачивают и своей природы, поскольку до того, как они произошли, могли и не произойти. Как же можно сказать, что в их осуществлении нет необходимости, если божественным предзнанием всякому случаю придается вид необходимости? Возьмём уже предложенный нами ранее пример. Восходящее солнце и идущий человек, когда они совершают действия, не могут их не совершать, но для солнца действие было необходимо еще до того, как оно начало совершаться, а для человека нет. Таким образом, не может быть сомнений, что божественное настоящее объемлет все, что отдалено, но в том, что оно объемлет, одно вытекает из необходимости сущего, другое же находится во власти самого совершающего. Значит, мы справедливо рассудили, что по отношению к божественному знанию это необходимо, а рассмотренное само по себе лишено необходимости. Точно так же воспринимаемое чувствами, если рассматривать его с точки зрения рассудка, будет общим, а если само по себе — единичным. Но если в моих силах, скажешь ты, изменять намерения, то я мог бы выйти из-под власти провидения, ибо я, может быть, изменил бы те вещи, которые признает провидение. Отвечу тебе, ты можешь изменить свои намерения. Но поскольку то, что ты можешь сделать это и как именно, провидение видит, как нечто истинно и существующее, то нельзя уклониться от божественного признания, точно так же, как ты не можешь избежать устремленного на тебя взора, хотя ты и волен изменять свои действия по своему желанию. Ты можешь возразить мне, разве от нашего соизволения что-нибудь меняется? Неужели, когда мы хотим сначала одного, потом другого, наши желания также чередуются в признании Нет. Божественное знание предвосхищает все грядущее и призывает к его осуществлению. Оно не отделяет, как ты думаешь, одно от другого, но все-таки признает и то и другое, одним взглядом охватывая изменчивые твои желания, предвидя и содержая их в совокупности. Бог есть наличность всего сущего, и его предвидение происходит не из-за того, что произойдет в будущем, но вытекает из его собственной непосредственности. Отсюда ясно, что твое предположение, высказанное ранее, будто причиной божественного знания является наше будущее, неверно это наличная сила божественного знания все охватывающая своим постижением сама устанавливает способ бытия всего сущего и ничего не заимствует из произведенного ею. Следовательно остается в неприкосновенности свобода воли смертных и справедливы законы определяющие меру наград и наказаний, так как человеческие желания не связаны необходимостью. Ведь существует же бог наблюдающий все свыше и все признающий. Он охватывает взором всегда и извечно, как настоящие наши будущие деяния, определяя добрым награды, а дурным наказания. Не пусты надежды на Бога и молитвы, ибо если они искренни, не могут остаться безответными. Поэтому отвернитесь от пороков, заботьтесь о добродетели, устремите свой дух к праведным надеждам. Вознесите к небу смиренные молитвы. Великая и невразимая необходимость благочестия возложена на все, ибо живете вы под оком всевидящего судьи.